Сигарета после секса с ней — привычное дело. Обычно две. Но сегодня я курил уже четвертую. Алена спала, как и всегда, вымотанная мной подчистую, а меня мучила бессонница. Сегодня ее запах казался мне несмываемым, и я чувствовал ее так, будто все еще держал в руках если бы она только знала, что со мной так нельзя. Но проблема в том, что я и сам не знал. Я не знал, насколько Алена может меня расшатать. За три года совместной жизни я кое-как подобрал ее дозировку, научился вовремя выводить ее из крови и как-то себя контролировать. Ночью я давал своему голоду карт-бланш, и это держало меня в себе до следующей. А днём я предпочитал быть от Алёны подальше. Адская работа в хирургии — то, что нужно, чтобы выматывало достаточно надёжно. Смешно, но чтобы чувствовать себя человеком, мне приходилось уставать, как собаки, когда Мук вовсе не возвращался домой, оставаясь на дежурстве. И это было идеально. И звери сыты, и овцы целы. Понимал ли я, что рано или поздно Алена не выдержит и захочет свободы? Не знаю. Я не мог думать еще и об этом. А вот теперь придется. Многие ведь так и живут. Редкими встречами, своими собственными жизнями и интересами. Меня бы это устроило, потому что другого выбора у меня нет. У нее, в общем, тоже. Но иллюзия, с которой я позволил ей играть в опасные игры, затуманила ей голову. Она решила, что может сбежать. Зря. Внутренности скрутило от такой черной злости, что аж голова закружилась. Я смял сигарету в пальцах, обжигаясь. Зверь поднял голову, и показалось, что я исчерпал лимиты терпения. Но так было всегда. Нужно время. Я вернулся с балкона в квартиру и направился в душ. Уже стоя под холодными струями, я размышлял о словах жены. Манипуляция. Она еще никогда не выходила за расставленные мной границы. Дойдет ли она до дела? А может ли преуспеть? Алена ведь профи теперь в этом, и это я сделал ее такой. Чувство вины перед ней диктовало мне прогнуться. Она изначально боролась со мной, а когда поняла, что это бесполезно, пошла бороться со всем моим миром. Когда я вылез из душа, было уже три утра, и я было направился в спальню, но тут мобильный завибрировал. Сначала я даже обрадовался, к лучшему. Появился повод не спать сегодня с ней, не будоражить зверя. Но звонок оказался не из больницы. — Не спишь? — поинтересовался отец. — Нет, — напряженно ответил я. — Что случилось? Не то, чтобы он не мог мне позвонить посреди ночи. У него была такая же волчья работа, что и у меня. И бессонные ночи для нас обоих были нормой. Но что-то в его тоне мне не понравилось. Я слышал, что Алена сегодня выиграла очередное дело. Начал он. И тут я услышал скулёж сирены на заднем фоне. Да. Север, её клиентку нашли мёртвой. «Я сейчас на месте обнаружения тела. Маргарита Евстигнеева». «Да», — обессиленно выдохнул я и прислонился спиной к стене. В голове пронеслось много всяких мыслей. Алену это раздавит почти наверняка. «А еще Ингвар Евстигнеев — довольно известный политик. Он не мог так подставиться, ведь у него влиятельная семья и куча других, но...» Но он не справился, и несложно было провести параллели со мной и Аленой. Справлюсь ли я, если она добьется свободы? «Думаю, Алену это ударит», — заключил отец. «Определенно». «Ты дома?» «Да». «Хорошо». Он не лез в мою жизнь, хоть и понимал, что не все у меня гладко, но я мастерски прикрывался семейным недугом страстью к хирургии. Ведь я сын своей матери, а она у меня та еще одержимая скальпелем. До сих пор пропадает в операционные сутками. Но это не мешает моим родителям оставаться идеальной парой. Просто они идеально совпали. Хотя мне все же казалось, что отец больше подстроился под маму. Но он просто нес ответственность за свой выбор, а я... Я бы тоже подстроился. Но Алёна хочет, чтобы меня просто не существовало в её жизни, а столько подстроиться невозможно. Отец подумал, что мне лучше быть с ней, когда она узнает о гибели Маргариты. Но разве это лучше? Есть шанс проверить. Мы распрощались с отцом, и я направился в постель. Алёна спала. Я осторожно улёгся рядом, привычно прислушиваясь к её дыханию. Насколько крепко спит, чтобы не разбудить объятиями. Придя к выводу, что ее сон достаточно глубокий, я придвинулся ближе и вжался в нее, утыкаясь носом в ее волосы. Это всегда значило для меня передышку. И зверя это успокаивало. Несмотря ни на что, его избранное спит у него под боком, а со всем остальным можно справиться. Завтра.